Строитель мостов. Эко невидаль овца. Вон у меня приятель с белого берега. Тут вообще тюлень, а парень отличный. Мастер зоркий, и за словом в карман не лезет, и положиться на него всегда можно. А в нашем деле это сами понимаете. Ну, доброе утро! И ведь плевать вот как есть плевать. Что люди подумают, а сквозь сон каждый раз заново эта песня в голове. Тьфу, и где те люди? Мостовое дело не безлюдно. Правда, где мост, там дорога, где дорога, там и путник. Порой проходит мимо. По своим делам, но слухи-то. Это людям с места на место перебраться. Целая история, моста ищи, перевоза. А слухи, будто сами собой прорастают. Сорная трава, особенно про нашего брата. Так вот проходят, косятся, делают вид, что им безразлично. Да я уж за долгий век нагляделся. Ставни крепко закрыты. В спальне темно, так что у нас день еще вроде не начался. А Мэри, выбравшись из-под одеяла, шлепает босыми ступнями по полу, шуршит одеждой. Повязала передник, волосы собрала в пучок. А я люблю, когда у нее волосы распущены, хмелем вьются. Я тоже выбираюсь из-под одеяла». И вынимаю заколку у нее из волос, И завязку передника тяну. Не успею тебе поесть, приготовить, шепчет Мэри, И вздыхает. Да что ж я, без рук, что ли? Сама себе позабочусь, Иди ко мне. Потом уж у самого порога еще поцеловал ее. Да на весь день не нацелуешься. Нельзя ей долго так оставаться, Хоть и закрыты ставни, А снаружи-то в нашей долгой долине Белый день. Да и мне мою работу делать нужно Обойти все, что уже есть, Осмотреть хозяйским взглядом. Пусть место себя хорошенько запомнит, Пусть привыкнет к себе самому Крепче стоять будет. Толкнул дверь, свет хлынул, глаза открыл, И уже семенит по зеленому лугу белая овечка, И яблоневый сад над ней бело-розовым облаком стоит. Каждый день, утром и вечером, обхожу долину, сад, У моста посижу, да мало ли! Все надо рассмотреть, на каждой мелочи взгляд задержать. И то сказать — мелочи, в нашем деле мелочей нет. Каждая травинка, каждый сучок знать свое место должны. Откуда им знать, как не от меня? Вот и напоминаю, приучаю потихоньку. Целый день на ногах, и это еще начало самое. Ведь растет место — Растет моя земля день ото дня. Мост отдельной заботы требует. Значит, надо и к нему завернуть, пройтись туда-обратно, пусть и он к своей работе привыкает. Встречу проходящих поздороваюсь, покажу, откуда дальше перейти можно. Разговоры у нас короткие получаются, разве что напиться предложить, о погоде. Пару слов. Ну, погода здесь одна и та же, на каждый день. А когда еще дождевой Ао до нас доберется? О своих дождей здесь пока не завелось. Ао придет, когда тут все хорошо укрепится, потому что сквозь дождь видится все неясно, может и совсем размыть. Так вот и иду себе, смотрю по сторонам, И Мэри моя кудрявая следом увязалась. Я и не против. Пробежится, травки свежей пощиплет. Утомится, отстанет. Тут у нас без обид. Работу мою жена уважает. И я не беспокоюсь, что с ней беда случиться может. Волков у нас еще нет. И пока я здесь не будет, потом, может, сами заведутся. Или придут из других мест, а мне они здесь не нужны. Жена моя! Есть места, где лучше язычок-то прикусить. Кто ж виноват, что ее папаша Понесло его поперек путей Господних, Хляпнул с дуру, овца ты, Мэри, как есть овца. А на закате дело было. Вечерить, значит, они уселись при дороге. А Мэри то ли соля прокинула, то ли вообще ее в котомку не уложила. А клятая пустошь, куда их занесло в недобрый час, место хитрое. Мы такие места называем крепкими, потому что слово, произнесенное там, крепко неотменимо. Сразу как ничего и не случилось. Папаша привычно ворчал, девица привычно терпела. Только утром просыпается папаша. Под кустом овечка кудрявая травку щиплет, хвостиком потрусывает. А дочки родной нет как нет. Что правда, то правда, рассеянная она. Бывает, сядем за стол, а ложки-то она положить забыла. Смотрит на меня, улыбается. Что, мол, хэмишь, не ешь? А мне и слова ей в укор сказать неохота. Встану сам, хоть и нашагался за день по долине, Не отвалятся ноги. А тут и она вскинется, Смутится вся, рассеянная. Ну, так я бы на вас посмотрел, Если бы вам каждое утро овцой оборачиваться, а каждый вечер опять человеком. Вот чем бы у вас голова занята была? Овца, эко-невидаль, у моего приятеля семиозорье. Он сейчас туманную косу высматривает. Птица на голове живет, и ничего. Очень даже мужик замечательный. Вот уж кому ни мостов, ни дорог проложенных не надо. Ходит, где хочет. А тут — овца всего-навсего. Да за нашего брата не всякое и пойдёт. Сегодня муж есть, а завтра — ищи ветра. И доброп навеки сгинул. Нет, вернётся. Только вот он и сам не знает, когда вернётся. Не дано ему знать. Да и вернётся ненадолго. И опять уйдёт. Придёт в другой раз. А сын уже в притолоку головой упирается, Жена с клюкой горбится. И ведь если с нашим братом связалась, и думать не моги другого себе искать, все равно ничего не выйдет, потому что наш брат только в таких местах и женится, где слово крепко неотменимо. Если сказалось верной женой, верной женой и будешь, а хочешь, того, нет ли. Дело десятое. Только и остается, что по пустошам скитаться И в безлюдье жизнь коротать. Мастер-то всегда при деле, И к зияющим дырам вокруг дома привычен, А жене каково? Словом, перекинуться не с кем, И не идут за наших. А Мэри всегда со мной, И в радость ей это. Сначала один прихожу место присмотреть, поставлю дом, заложу сад, и за милой женой, чтобы привести ее, под готовый кров к живому очагу. Вокруг, конечно, сущее безобразие творится, но где я ее нашел, то местечко покривее многих будет. Голый склон называется, там не всякий из наших надолго задержится. Уж как ее туда занесло, ума не приложу, а она не говорит. Голый склон, он голый есть, и ничего там больше нет. Но глина там славная, видно, скоро речка народится рядом. Вот и берег есть, а где один берег, там мне и работа. Лучше нет способа второй берег найти, как мостом к нему дотянуться. Так что я туда с двойным прицелом забрел. И на разведку, и глины гончару семигоречу добыть. Кукунтайцу тюлень ему все уши прожужжал. Какая там славная глина, а самому Олесю тогда зеленого яру ходу не было. Не устоял бы зеленый яр без Олеся гончара. Давно это было, еще до райдуги. И вот там, на голом склоне, я ее встретил. Тьма кромешная, редко где звездочка дальняя пробьется сквозь начальную тьму. И сидит девушка кудрявая, коленки стиснув, пальцами в глину вцепившись. Вздохнуть боится, склон-то крутой, как есть голый, глинистый, скользкий, а кроме склона и нет ничего. Остался в тот раз Олесь без глины. А я вот жену нашел. Подошел к ней медленно, чтобы не дернулась с испугу. Без привычки в таких местах шевелиться и правда не стоит. Запросто в бездну канешь. Заговорил. Спокойно, ласково. Я, мол, мак Грегор, строитель. А для такой милой девицы просто хэмиш, А ты кто? А она в руку мою, протянутую, вцепилась пальцами перемазанными. Глаза безумные, кричит без голоса. «Ты живой! Живой! Эка невидаль быть живым! У меня приятель на лежачем камне. Так его еще и не со всякой стороны увидишь, потому что вообще плоский, нарисованный. Но какую музыку делает! Душу вытряхнет и вывернет» и уходишь от того камня, как заново родившись, а поживет на том камне еще, и будет живое место, потому что быть живым — это заразно. Но в таких местах, как голый склон, пока кто из наших не поселится, и правда жутко бывает. Да чего паршиво там, от одного воспоминания передернула? Полез в карман за табаком. Тьфу ты! Опять камешек. Этот сумасшедший, с птицей на голове. Так всем и норовит всучить что-нибудь чудесное. Кому гвоздь, ладно бы от старой мельницы так нет, Навехонькое кабиной изделие блестит. Не пятнышка ржавчины, какая в нем сила. Или вот меня камушком осчастливил. Так себе галечка морская. Я уж сколько раз ее из кармана выкидывала, а она все там же. Ничего, наведается в гости, верну. А пока выкину. Раскурил трубочку, дальше себе иду. Мэри за мной. Вот наша долгая долина, тоже еще не совсем. Как Мэри здесь выдерживает, я-то привычно, я все вижу, как оно будет, а если смотреть, как оно есть, самому тошно станет». Но я от таких глупостей давно зарёкся. Забковато здесь пока, и в глазах ребит порой, как будто вон та яблоня не решила ещё, яблоней ей быть или вовсе дубом вековым. Куда ж мне дуб посреди сада? Чудит местечко, само себя ещё не знает. Утром выйдешь на крыльцо, начиная сначала — то ли дымка туманная еще не рассеялась, то ли место растворяется в беспамятстве. Мэри уже не боится, щиплет травку поближе к крыльцу, или вот за мной увяжется, где виднее. К полудню уже и путники решаются через наш край пройти. Важную птицу здесь не встретишь. Все больше в атаге работников с места на место перебираются, заработка ищут. Косари, каменщики, плотники... Эти всегда выбирают дорогу покороче, торопятся, порой вовсе сгинут, заплутав. А на жену мою косятся опасливо, но лучше пусть косятся, чем заглядывают. У меня работа простая. Уж если человек строит, он строит, хоть дом, хоть мост. Ясно, в каждом деле свое отличие, но у нас ведь главное не руками делается. Важно, чтобы у тебя в душе тот мост крепко стоял, даже не то, что верить в него надо, а просто знать. А камни сложить не так и трудно. Я-то сам по этому мосту могу ходить, как только первый камень положил. Я его уже знаю, а другим придется подождать, и не только пока я берега соединю, а пока еще сам мост к себе привыкнет». И вот иду я так, смотрю по сторонам. Хорошо. Обернулся сад мой издалека видно, крыша сквозь белое едва просвечивает. Но на холм подниматься я сегодня не буду. Слишком близко к краю. А Мэри так и не отстала от меня, если наверху вяжется, увидит, как из-под травяных корней в бездну спущенных... Сочится чернота. Незачем ей на это смотреть. Так вот стоял я, раздумывая, направо или налево от холма повернуть, а Мэри моя уже на холм взбежала и замерла там, испугана и хочет обратно спуститься, и страшно к бездне спиной повернуться. И тут что-то случилось с местом моим, а то и совсем миром нашим, Дернулось все и дыбом встала, и земля моя зыбкая под ногами волной пошла, и край ее как бы завернулся и снова вздрогнула. Я сам не устоял, покатился по траве к краю, а в голове сама собой картинка выскочила, как Мэри моя скатерть расстилает, Стрихнет ее и по столу волной пустит. Вот так же я крошкой катился по зеленой скатерти, но удержался у самого края. Поднялся на четвереньки, огляделся, а Мэри-то... Оторвался край, и понесло его прочь от меня, а на том краю — Мэри моя. А как отнесло на пять шагов, свет здешний до того клочка уже не достает, и Мэри застыла над бездной, Алой свечой в темноте, только пустота, текучие волосы, хмелевые ее колышет. Вытянулась, зажмурила глаза, кулаки к бедрам прижаты и плывет от меня в пустоте, Навеки от меня ее уносит и сгинет, и мне до нее уже не дотянуться. И стоял я на самом краю моей земли и смотрел, как уплывает от меня моя жена, и стукнула. — Что ж ты, строитель? — Мост. Вот ты на одном берегу, вот берег другой, да поторопись, потому что размывает его пустота, тают травинки в чернилах небытия. К самому подолу алому уже подступила бездна. Но мост начинается с первого камня и пойти по нему только я смогу, а мне уйти, и не вернемся уже. Останемся вдвоем на мосту между берегов, которых нет, и будет нам жизни на три вздоха, а сюда уже не вернуться нам. Ничего здесь не останется, стоит только мне отсюда уйти хоть на миг, да и камня нет у меня. Упал на колени, взрыл сухую траву, Нет, тонко все сеется между пальцами, и вспомнил, как обжегся, руку в карман, вот, зараза, пусто, в другой — галечка морская с берега неведомого спасения наше. Я осторожно положил ее под ноги, и носком притоптал для прочности, и сказал жене, — мост я тебе построю, каменный, прочный, только ты глаз не открывай. А стил из досок дубовых сделаю. И перила. Каменные перила будут, не бойся, руку положи, да, вот так. И она мне поверила. Она наклонилась вперед и коснулась рукой. Ох, какая разница, чего она коснулась, хоть ничего там не было еще. А она похлопала ладонью. Оперлась и сама, моих уговоров не дожидаясь, Подвинула левую ногу вперед. Так и вижу голубой башмачок ее с острым носком, Как он скользнул над истаивающей травой И ступил на... Знать-то я знаю одно, А глаза видят, что видят, и видели мои глаза. Как маленькая ножка Мэри замерла в пустоте, а в сердце я отвердил мост каменный, настил деревянный, дубовый настил перила. Из зажмуренных глаз мэри катились слезы. Как бывает, катится пот со лба и точно так же, как помеху работе, смахнула она слезы со щек и качнулась вперед, перенося тяжесть с правой ноги на левую, а под правой. Уже растворялся последний клочок травы, а под левой чистой тьмой покоилась пустота. Но сердце мое билось ровно, иначе нельзя. Я знал этот мост, я его держал. Вот только не бывало такого, чтобы по недостроенному мосту кто-то кроме меня мог пройти». Но об этом я сумел забыть, Я обо всем сумел забыть. Одно было передо мной — первый на свете мост, и никаких еще нет правил. А вот как мы сейчас сделаем, так и будет. И она шла, ровно ступая, и платье ее, алое, нарядное, качалось над пустотой. А на середине моста, которого еще не было, мост каменный, настил деревянный, перила — Как будто помнилась она, шагу ступить не может. Вот-вот откроет глаза. Беги! Заорал я, Беги, не стой, беги. И она подхватила юбку и рванула вперед. Только мелькали зеленые чулки, только вился над коленями. Алый подол. Одной рукой к животу скомканную юбку, Другую руку откинула нелепо и беспомощно. Хмелевые кудри ветром к лицу прижала, и ровно вот Только ей еще пробежать оставалось, она протянула руки ко мне и выпустила подол. И он ей под ноги, и она глаза открыла. Падает с открытыми глазами мне навстречу, а под ней, как есть, пустота. А мне еще рук не дотянуть, мост каменный, настил дубовый, и я потому настилу к ней. И на руки подхватил, сам не знаю, как успел, не должен был успеть. Но схватил ее, держу, а сам назад пячусь и обернуться боюсь. Есть ли еще куда пятиться? Или остались мы с Мэри на огрызочке моста в один шаг длиной между двумя берегами, которых уже и нет? А Мэри висит головой на плече моем и сладким таким голосом приговаривает «Яблони наши, дом». «Хорошо-то как!» А когда я уже почувствовал под ногами не гулкие доски, а мягкую траву, обмякла моя Мэри и голову уронила. Я ее на траву там же и уложил. Смотрю, правда, яблони бело-розовым облаком, черепица сквозь него едва просвечивает, а вокруг трава зеленая. «И хорошо-то как!» Сел на траву рядом с Мэри и не помню. и сразу вдруг морда овечья мне в лицо тычется. Обнял я жену за кудлатую шею, и пошли мы домой. А что люди на нас косятся, так это мы переживем.